Глава 18. Путь к северу. Экипаж форварда снова вошёл в обычную колею дисциплины. Работать теперь приходилось немного, и работы не были так утомительны. Температура держалась выше точки замерзания. Постоянная оттепель поддавала надежду справиться со всеми препятствиями. Надо сказать, что Дюк свёл самую теснишу дружбу с доктором. Но говорят, что в дружбе всегда один друг приносится в жертву другому. Доктор не был этим другим. Дюк делал с ним всё, что ему было угодно. Доктор слушался, как верный пёс слушается хозяина. Дюк был любезен и с офицерами, и с матросами, только он избегал общества Шендена. Вероятно, по инстинкту, да сохранил злобу на Пэна и Уокера. Его ненависть к ним выражалась худо сдержанным рычанием при встречах. Пэн и Уокер со своей стороны по-прежнему не терпели собаки, но они теперь не смели затрагивать капитанского духа-хранителя, как называл Дьюка Клифтон. Экипаж ободрился, успокоился и вёл себя хорошо. Кажется, наши приняли капитанскую речь за дело, сказал Расуэл Шемдену. Они, кажется, немало уже не сомневаются в успехе. Очень ошибаются, отвечал Шемден. Если они могли бы хорошенько поразмыслить, так увидали бы ясно, что мы катимся из огня в полымя. Однако, возразил Уэл, мы таки выбрались в чистое море и уже теперь идём по дорогам более или менее известным. «Вы не преувеличиваете ли Шендон?» «Я ничего не преувеличиваю. Ненависть, зависть, если хотите, меня вовсе не ослепляют. Скажите, вы были в угольной камере?» «Нет», — отвечал Уэль. «Ну так сходите. Своими глазами увидите, с какой быстротой истощались наши запасы. Положено было плыть на парусах, а винт пускать в ход только против течения и ветра». Топливо было тоже положено тратить как можно экономнее. Почём знать, в каком месте и на сколько лет нас может затереть льдами в этом море. Ногатый раз ни о чём не заботится. Он помешался на своём северном полюсе и не обращает ни на что внимания. Попутный ветер или противный. Он гонит на всех парах. Если так будет продолжаться, то мы попадёмся в большую беду. Если только не погибнем. Ёжто Шенден Так дело очень плохо? Опасность большая? Да, Уэль, дело очень плохо. Потратим мы бестолку топливо. Так на что ж нам тогда паровая машина? Да и это еще не главное. А вы представьте себе, как зимовать без топлива. Ведь рано или поздно, а уж непременно придется остановиться на зимовку. Поневоле призадумаешься, как вспомнишь, что в этих странах часто ртуть замерзает в термометре. Ртуть замерзает при сорока градусах ниже нуля или тридцати двух градусах по Реомюру. Но ведь капитан рассчитывает запастись топливом на острове Бичи. Там, говорят, угля вдоволь. Да разве по этим морям так и идут туда, куда желают? Разве можно рассчитывать, что вот такой-то пролив, наверное, не заперт льдами? А если капитану не удастся пробраться до Бичи, что тогда с нами станется? Да, ваша правда. Гэтераs очень неосторожен. А чего вы не сделаете ему кое-каких замечаний на этот счёт? Нет, Оэль, отвечал Шенден с худо скрытой горечью. Нет, я не буду ему делать никаких замечаний. Я решился молчать. Форвард теперь уже не на моей ответственности. Я буду ждать, что выйдет. Я ведь под командою, я только повинуюсь. А мнения своего не подаю. Позвольте заметить, Шендон, что вы не правы. Ведь дело идёт об общей пользе, и неосторожность капитана могут всем нам очень-очень дорого обойтись. Да если бы я и стал ему говорить, разве он стал бы меня слушать? Уэль ничего не ответил. Спустя несколько минут Уэль опять сказал: "А как вы думаете, Капитан послушается, если весь экипаж станет его уговаривать. — Что экипаж? Или вы, простодушный мой, друг, еще до сих пор не разобрали этот экипаж? Разве он может о чем-нибудь рассуждать? Стадо баранов и только. Теперь он думает только о том, что приближается к 72-й параллели и что на каждом градусе выигрывает тысячу фунтов. — Тоже правда, — сказал Уэль. Капитан знает, чем можно держать в руках этих людей. По крайней мере, на некоторое время. Что вы хотите этим сказать, Шендон? Я хочу сказать, что пока ещё нет серьёзных опасностей, не мучительных работ. А вот погодите, дайте им прийти, и тогда вы увидите, что будет. Гатерас соблазнил их деньгами. А что делается только из-за денег, то делается плохо. Как придут лишения, страдания, болезнь, стужа, когда всякие деньги в сторону, так вы полагаете, Гытырасу не будет удачи? Не будет. Для успеха надо, чтобы между начальниками было согласие, чтобы все думали одно, к одному стремились, чтобы работали за одно. А где это у нас? Гытырас человек сумасшедший. Всё его прошлое одно чистое безумство. Впрочем, «Поживем — увидим. Дело может так повернуться, что придется отдать Бриг под команду другого капитана, а не этого искателя приключений». «Не думаю», — прервал Уэль. «За Гаттераса? Кто ж за Гаттераса? Доктор Клоубони да Джонсон? Ну, может, еще человека два, ну, самое большее четверо, а нас на Бриге восемнадцать. Гаттерас ловок и умеет пользоваться случаем». Он это история о гибели Франклинного экипажа ловко их всех поддел. Да он ненадолго забрал их в руки, поверьте. И если только ему не удастся пристать к острову Бичи, всё его дело пропало. Экипаж этого не сообразит, Шендон, и в таком случае надо, я вас прошу, ни слова не передавайте экипажу, живо перебил Шендон. Он сам сообразит, не беспокойтесь. настоящую минуту надо подвигаться к северу, значит, мы идём как следует. Но вот что. Может, Готтерас воображает, что идёт к северу, а на деле возвращается назад. В конце Маклинтовского канала находится Мервелев залив, а оттуда выходит целая сеть проливов, которые опять приводят в Бафинов залив. Готтерас, кажется, об этом забыл и думать. Шендон угадал верно, говоря, что экипаж занят единственным переходом за 72-ю параллель. Корысть совершенно обуяла всех, даже самых робких и скромных. Клифтон уже высчитал, сколько придется на брата. Капитану и доктору не полагалось доли в премии, значит, оставалось 16 дольщиков. Премия была в тысячу фунтов. Значит, каждый дольщик получал 62,5 фунта. А проберутся к полюсу, так за 18° остального перехода, каждый получит 1225 фунтов. А это ведь не шутка, целое состояние. Корысть так располила всех, что все теперь желали идти на север. 16 июня Форвард обогнул мыс Ауворт. Гора Раулинсон вздымала свои остроконечные утёсы. Температура держалась на несколько градусов выше точки замерзания. Внезапно образовавшиеся водопады катились по склону горы, лавины летели вниз с треском и громом, похожими на оглушительные залпы артиллерии большого калибра. Ледники, расстилавшиеся словно длинные белые скатерти, с удивительной силой и яркостью отражали солнечные лучи. Форвард шёл около самого берега. На некоторых скалах лепился вереск, робко выставляя между снегов свои розовые цветочки, виднелись тощие мхи красноватого цвета и отпрыски малорослой ивы расползались по земле во все стороны. Наконец, 19 июня, под этим самым знаменитым 72-м градусом, обогнули мыс Минта, составляющий одну из крайних оконечностей Оманской бухты. Форвард вошёл в мельвелев залив, который Болтон окрестил денежным. Этот весёлый моряк очень утешал доктора Клаубони своими шутками и прибаутками. Несмотря на очень сильный северо-восточный ветер, Брик 23 июня пересек 74-ю параллель. Он находился посреди Мельвелева залива, самого значительного моря в этих странах. — От 72 до 74-го — два, — сказал Клифтон. — Вот уж 125 фунтов на брата. — Да хоть бы и 1125, — ответили ему. Какая ж от них радость тут в этих льдах. Вот если в Ливерпуль, да Ливерпульская харчевня, ну тогда человек может сказать: я доволен.